Сейчас пришел туда сам Берон и начал кричать на него. В первые минуты громатин не особенно смутился. Показал только на секретаря Семенова, адъютанта князя Путята, и нескольких других семеновских офицеров, что они к присяге Берону не склонны, а желают держать сторону принца Брауншвейского. принца же объявил, что тот запретил допускать себе Семенова. Услышав это, Берон стал кричать еще пуще. «Нет, ты от меня не утаишь!» — наступал он на громатина «Теперь не хочешь сказать всю правду?» «Так после скажешь в пытке!» «Или ты думаешь, что твой принц отстоит тебя?» Ха, вот увидишь! Не принцу твоему со мной тягаться!» «Сиди здесь да лучше!» И Ригент ушел от него а вот теперь опять не стерпел, вернулся. Так ему хотелось поскорее узнать о замыслах принца Бараншвейцкого. Сразу входя в комнату, Берон заметил необыкновенную перемену, происшедшую за эти несколько часов в грамматине. Рослый и плотный, мужественного вида адъютант, несмотря на свою внешность, не был героем. Сидя в заперти в этой мрачной комнате, совсем не топленной, да вдобавок еще и на тощий желудок, Он со вчерашнего дня ничего не ел. Бедный Громатин сообразил, что дело его плохо. Принц Брауншвейгский ему не защита, сам дрожит перед Бероном. Захочет регент, так все теперь сделает. Пожалуй, это и действительно пытать станут, а потом и голову отрубят. Невеселые картины, одна за другой, все ярче рисовались в воображении Громатина. И к тому времени, когда вошел к нему вторично Берон, он уж был окончательно запуган и готов на что угодно. «Ну что ж, одумался?» — начал регент свирепо взглянув на несчастного адъютанта. Тот встал с лавки, вытянулся во весь рост, и, заикаясь, обливаясь холодным потом и не смея взглянуть на своего мучителя, а хрипшим от страха голосом прошептал «Одумался». «Так рассказывай все подробно, что знаешь». Но исполнить это было чрезвычайно трудно. Громатин разинул рот, что-то такое начал и заикнулся. «Да говори же, говори так, чтобы я слышал и понимал!» нетерпеливо повторял Берон. «Говори ведь, я тебя не ем, я требую только знать правду!» Граматин собрал все свои силы, откашлялся и начал. Во, во, во второй же сего октября же, когда всемилостивейшая государыня тяжко заболезновала, то доносилось его светлости принцу без светлостей. Вдруг почему-то, окончательно выходя из себя, закричал Регин. «К делу!» Этот окрик! Совсем смутил громатина. У него дрожали руки и ноги. Он начал что-то такое шептать неясное, в котором слышалось только «Я говорю, он мне говорит». Берон терял всякое терпение. «Ничего не понимаю!» — кричал он. «Говори яснее! Отставляй слово от слова!» Громатин снова откашлянулся и начал действительно отставляя слово от слова. «И тогда же...» Пришел я в покой ее высочества, государыни принцессы Анны, где увидел секретаря Семенова, и он мне сказал, «Что, де братец, ведь де наши господа деньги-то приняли, да и замолчали?» А я на это ему сказал, что как соизволят, нам что за дело, что еще попадешь напрасно в беду? И он, Семенов, мне сказал, «Инди, перестань говорить!» И я ему сказал, что перестал. «Да у нас уж и запрещено!» И он мне сказал... «Чёрт!» — завопил Берон, накидываясь с кулаками на громатина. «Молчи!» Он мне сказал, я ему сказал! «Сейчас тебе принесут бумагу и чернила, пиши все, «А я тебя не понимаю!» «Да смотри, все, напиши подробно!» «Не то берегись у меня, запытаю!» «Вижу ведь тебя, ничего не скроешь!» Он вышел из комнаты, прошел к себе в кабинет, распорядился, чтобы громадину дали бумаги и заставили его писать подробную повинную. Через полчаса герцог вышел в приемную, сухо раскланился с давно дожидавшимися его сановниками и почти не сказал никому ни слова, велел подавать себе карету. «В зимний дворец!» раздражительно крикнул он, когда лакеи суетились вокруг кареты и захлопывали дверцы. Молодая принцесса Анна Леопольдовна только что вышла из спальни своего сына, трехнедельного императора. Она попробовала было с ним возиться, но он скоро надоел ей. И вот она оставила его на попечении нескольких женщин, приставленных к нему, а сама спешила в свои апартаменты, где, как она знала, ее поджидает неизменный друг, без которого она не могла, кажется, прожить минуты, фрейлина ее, Юлиана Мэнгден.